Глава третья. Вот так вот, Дашка. Хотела ты, работая в фирме, стать студенткой, хлебнуть учебной жизни? Что ж, получи, распишись. Как говорится, мечта сбылась. В следующий раз желай аккуратнее. И точнее, лучше всего, с чётким техзаданием страниц на 10, как для контент-плана отделу маркетинга. А то без ясных формулировок велик шанс так вляпаться. Например, повстречать дракона можно ведь не только на балу, но и в желудке ящера. С такими мыслями я откинулась на подушку и заснула. На этот раз без кошмаров, туманов, вообще без всего. А утро у меня началось с шума, доносившегося из окна. Скрипели подводы. По брусчатой мостовой разносились звуки шагов и конский топот. Вдалеке кто-то бронился, лязгал металл, так что в кровати залежаться, как просрочки на полках, не удалось. Я встала злая, и с жаждой, если не крови, то как минимум отбивной с ней. Хотя, подсчитав оставшиеся монеты в кошельке, поняла, что не так уж и хочу есть. До мыслей о пользе голодания, правда, не опустилась. Остановившись на том, что и яичницы мне вполне хватит. За добычей той и отправилась в ближайшую таверну. А еще прихватила с собой драгоценности, что достались мне в наследство от Одри, продам их и продержусь как-нибудь этот месяц, хотя бы финансово. Правда, на рынке выяснилось, что за простенькие сережки, бусы и несколько колечек много не выручишь. Но и то хлеб мне. А вот усатому менячнику нервы которые я ему расчесала без гребня, пока сговаривались о цене. «Вышних на тебя нет», — причитал он, пересчитывая серебрушки. «Упоминать богов — скверная идея, особенно для того, кто пытается обмануть бедную девушку», возразила я ростовщику. «С дюжиной сребров и бедную?» «С одиннадцатью», — поправила я и взглядом указала на припрятанную в манжете монету. Ту ловкие пальцы мужика — Нечаянно отложили в сторону. Настроение у меня с утра и так было не ахти. А вот сейчас и вовсе стало злым. А выдали лицензию бы, так и боевым. Но за неимением оной пока лишь травматическим. Таким отлично наносить повреждения, если не психическому, то финансовому здоровью. Что я и сделала, добавив. Вернешь и сверху еще одну накинешь. Крик поднимать не буду. Нет пеняй на себя а я так на суде поклянусь на крови что каждый в столице будет знать в твою лавку хода честным людям нет еще одну серебряную и кто после этого из нас вор загласил кликушей менячник но требуемое к горстке положил я на это лишь скептически фыркнула то то же разжившись деньгами отправилась в таверну но по дороге увидела книжную лавку и не смогла пройти мимо шум города остался позади когда перешагнула порог маленького магазинчика, спрятанного в узком переулке. Дверь за мной мягко закрылась, и я оказалась в тишине. Стеллажи, невысокие, добротные, уставленные фолиантами, некоторые из которых были прикованы цепью к полкам. Свет, пробивающийся сквозь витражные окна, играл на каменном полу, создавая причудливые узоры. Я медленно прошлась между рядами, касаясь пальцами корешков книг. Это было странное чувство, если учесть, что сейчас я была внутри одной из их товарок. Пусть электронной, не познавшей бумаги, не обрамлённой в жесткий переплет, но все же. «Леди желает купить книгу. В соседнем ряду есть интереснейшие дамские романы», раздался позади меня тенор, от которого я едва не подпрыгнула на месте. «Труды же Вергилия о механики навевают на прелестные женские головки лишь скуку». Хотела развернуться и ответить, что наличие юбки не означает отсутствие ума, как и ношение штанов не делает обладателя оных светочим знаний. Я даже набрала воздуха в грудь, чтобы, развернувшись как следует, отбрить того, кто стоял за моей спиной, но в последний миг я остановилась. Это ведь не менячник и не хозяйка коморки, с которыми проявить твердость — вопрос выживания. Ну, огрызнусь я на этого типа сзади. А дальше что? Выйду с гордо поднятой головой? А между тем вопрос тенора эхом прокатился по моей пустой голове и ударил по темечку озарением. Мне ведь действительно нужна книга, а лучше какое-нибудь пособие в духе «Магия для чайников» или «Становимся чародеями за седмицу». Потому как я была просто обязана поступить в академию, а для этого нужно было как следует подготовиться. Ведь я себя знала. Там, где я что-то упустила или описала в паре слов, и кроется засада. Экзамену я и уделила внимание всего ничего. Подойти, взяться за артефакт, призвать магию и все Уместилось в один абзац. А вот волнением героине я посвятила почти страницу. Лучше бы наоборот. У меня была бы сейчас четкая инструкция действий. А теперь получается, я даже не могу дар толком призвать. Для этого артефакта. К тому же поисковое заклинание само себя не уничтожит. В том, что опекун снова его попытается применить, сомнений не было. Так что пособие по магии было мне жизненно необходимо. И для того, чтобы такое получить, нужно либо потребовать, либо попросить. Но в первом варианте скидку будет получить сложнее, потому-то я, смирив раздражение, с милой застенчивой улыбкой повернулась к тенору-шовинисту. Судя по тому, как перекосила франта, над милотой и застенчивостью стоило еще поработать. Я же, в свою очередь, воззрилась на щеголя, который стоял в паре шагов от меня в безупречно скроенном сюртуке. «Сюртук?» — тот подчеркивал худощавую фигуру юноши, явно не знавшего тяжелой работы. Волосы местного книжника, гладко зализанные, напомаженные, сверкали, как начищенные ваксой ботинки. За интеллигентность и загадочность отвечала Пинсне, красовавшаяся на мужском носу. Да, леди желает книгу. Я постаралась, чтобы голос звучал мягко. Только боюсь, что не любовный роман. Меня интересует пособие по магии. Подарок? Тут же осведомился щеголь, и мне захотелось треснуть его по новощенной голове. Для себя. Вы чародейка? Брови Франта взметнулись вверх, словно в его голове не укладывалось в одно предложение два слова «девушка» и «магия». Я поняла. Еще немного, и милая леди в моем лице превратится в тихую, скромную леди, неискренне скорбящую над могилой одного книжника. Но тип то ли что-то почувствовал, то ли желание продать в нем перевесило желание послать, то ли, в это хотелось верить особенно, обаяние новой меня — расположила этого шовиниста к блондинке. Так или иначе, но спустя полчаса я, застенчиво улыбаясь, держала в руках заветное пособие и пыталась покраснеть. Последнее мне было просто необходимо, чтобы выбить скидку, но щеки ни в какую не желали наливаться жаром, а уши — гореть. В отчаянии я задержала дыхание и... Наконец, в отражении витрины, увидела, как мое лицо медленно, но верно становится пунцовым. И с таким-то я и попросила снизить цену на книжицу, признавшись, что мне жутко стыдно, но всей суммы в кошельке нет. Франт колебался несколько секунд, но потом, пробормотав, что господин Эрасмус наверняка не заметит, продал-таки пособие почти на треть дешевле. Из лавки я вышла радостная, Не столько от того, что удалось прилично сэкономить, книга съела почти треть моих сбережений, сколько окрыленное открытием. Быть милой и застенчивой порой очень выгодно, в том числе и финансово. Главное — знать, перед кем именно эти качества проявлять. Потому как некоторые личности, наоборот, принимают вежливость и скромность за слабость. И в моей прошлой жизни мне попадались почему-то сплошь такие — Может, виной тому окружение, все же партнеры отца были ему подстать и не гнушались ощипать даже тех, кто еще не успел встать на крыло. А здесь, если хотя бы половина героев окажется такими, какими я их описывала, то самым волшебным и невероятным в этом месте будет то, что тут не перевелись рыцари и в доспехах, и в душе. Что ж, вот поступлю, тогда и проверю, так ли это. Вот только что-то мне подсказывало, что сначала проверят меня. Судьба, хотя в моем случае правильнее сказать сюжет, на силу характера, а экзаменаторы в академии на силу дара. И с последним, как я поняла спустя седмицу, у меня были некоторые проблемы. В осознании оных мне помогло пособие, что я купила. Оно оказалось весьма полезным. С ним наконец-то удалось разобраться в азах магии — Так я наконец научилась ее призывать и оценивать наполненность резерва. Способствовали быстрому прогрессу и попытки опекуна найти меня. Слава небесам, маг, нанятый лордом, активничал не каждую ночь. Видимо, как и я, восстанавливал силы. Но когда Чародей запускал поисковое заклинание, я просыпалась от кошмаров и обнаруживала на себе гадскую алую нить. И сил сжигать ее оставалось все меньше. Резерв не успевал восстанавливаться. Может быть, мой рацион более обильным, этот энергетический баланс бы сходился, но, увы. Ну что за блаш у меня была? Почему я решила, что это здорово, восстанавливать резерв по канонам женской мечты? Когда сколько хочешь, ешь и не толстеешь. Когда писала роман, мне это казалось здорово, все лишние калории в заклинание, а на деле... Оказалось, что не так тяжело стать магом, как потом прокормиться. Так что еще одна книжная задумка на деле вышла мне боком. Вернее, двумя боками, впалыми. Добавить к этому нервное напряжение, недосып и попытки уложить в голову новые знания о мире, и получится портрет типичного студента перед сессией. А ведь я даже еще не поступила в академию. Так прошла вторая седмица. Я выучив пособие от корки до корки, обменяла его на другую книгу, затем на третью, а еще поняв, что денег мне катастрофически не хватает, пошла работать. Да, как-то раньше у тебя, Дашка, объемы продаж были больше — поездами, пароходами, а теперь вот пучками. Глядя на прилавок со свежей зеленью, морковкой, свеклой, подытожила я. Конечно, латошницей мне быть еще не приходилось. Да и о биржевом рынке я знала куда больше, чем о базарном. И вот куда меня теперь мое увлечение писательством привело. Зато, стоя за прилавком, я отлично отточила актерские навыки. И теперь могла за секунду превратиться из милой скромной девушки в фурию и обратно. Вот такое вот оборотничество без изменения ипостаси. Но сути. А еще все это время я с отчаянием ждала начала экзаменов в Академии. Зачеркивала на маленьком листочке дни, и казалось, что как только я завтра переступлю порог Академии, все изменится, наконец-то начнутся приключения с учебой, друзьями, любовью, всем тем, чего так недоставало в прошлом. О последнем старалась не думать. Хотя мысли о том, что я умерла или лежу сейчас в реанимации, порой и бродили в моей голове. Но я решила, пока не очнусь на больничной койке, наслаждаться этим миром по полной, а если умерла, так тем более. Так что прокатившуюся по столице новость о прибытии эльфийского посольства я восприняла с предвкушением. Это значило, что моя история вот-вот начнется. Пока же в газетных листках вновь трубили о скорой свадьбе его дракошества Ричарда и дивной принцессы. Я же в эти новости как раз заворачивала Петрушку в тот момент, когда в базарных рядах увидела знакомый такой калет не думая я нырнула под прилавок и уже оттуда шикнула торговавшей рыбой за соседним прилавком дородной тетушки маук приглядите пожалуйста за моим местом а ты куда не сильно то удивилась просьбе та да типа одного увидела он надо мной так издевался чуть не убил я от него едва сбежала выдохнула я сказав чистую правду только маук поняла ее по своему «Муженёк, что ли, твой?» — уточнила она. Я лишь кивнула, не вдаваясь в нюансы. «Муж в возможном будущем, опекун — в прошлом. А в суровом настоящем — сволочь, от которой надо было уносить ноги, желательно под прикрытием широкой спины тетушки Маук. Иначе моя история закончится, не успев начаться». Я посмотрела на соседку, вложив во взгляд робость, надежду на спасение, отчаяние, а испуг — И вовсе был не напускным, а моим собственным. Закусила губу так сильно, что та побелела и... «Давай, тихо уходи, я прикрою. Уж больно ты на мою фаришку, деточку сейчас похожа, особенно когда такими глазищами несчастными смотришь». Большего мне было и не нужно. Я ужом проскользнула под прилавками, вынырнув лишь в соседнем ряду. Лихорадочно огляделась и опрометью бросилась к дому. Если лорд уже в столице, значит, в любой момент могут явиться по мою душу. А резерв мой был после минувшей ночи все еще пуст. А если опекун заставит мага, которого нанял и сегодня запустить поисковое заклинание, то они найдут меня. Хотя, если здесь лишнее, нужно было уходить куда-нибудь подальше, чтобы сбить вектор поиска. И лучше вовсе не ложиться спать. Остались всего-то какие-то сутки». С такими мыслями я собрала сумку и, нацепив на себя иллюзорный амулет, покинула комнату. В ней остался лишь платок, испачканный в моей крови. Прядь волосы — простенькое искажающее заклинание. Я не надеялась полностью сбить след поисковика, но если удастся выиграть время, уже отлично. Хотя к противостоянию с опекуном я готовилась как могла. Правда, была надежда, что он все же не успеет к вступительному экзамену. Но нет, гад, успел. Благо, почти месяц в столице не прошел для меня даром, я отлично научилась ориентироваться в местных улицах и не только в них. Мир, который раньше казался для меня лишь фоном для любовной истории, теперь стал реальностью. И в той действовали свои законы, порой далекие от заявленного мной легкомысленного жанра так что со временем пришло понимание — смерть здесь — это по-настоящему. Так что надеяться на свое авторство, избранность и, главное, героичность не приходилось, лишь на мозги, магию и упрямство. Последнее это и не давало мне сомкнуть глаз, когда я, забравшись на башню ратуши, сидела, прислонившись к арке Звонницы. Это было последнее место, где меня станут искать — и первое, с которого я точно увижу, откуда тянется поисковая нить. Сначала я хотела укрыться в трущобах, но там могли найти местные. Была там пара симпатичных местечек, но я не смогла устоять против опрометчивого приоткрытого окна на первом этаже ратуши, и вот я здесь. Отсюда, к слову, открывался отличный и, наверное, единственный в своем роде вид на дворец, стоявший на холме». Летняя резиденция правителя погружалась в ночные сумерки. И вот я увидела, как витражная створка блеснула в лучах закатного солнца, и на сером камне стены появилось белое пятно. Наверное, ветер играет со шторой, подумала я отстраненно и обхватила себя за плечи. Ночь еще не наступила, но на улице, а заодно и на чердаке, начало холодать. В углу шуршали мыши, а я клевала от усталости носом. Но тут белая точка начала двигаться вдоль стены к балкону. Да нет, быть такого не может. Наверняка мне такое примерещилось. Я даже помотала головой и зажмурилась. А когда вновь посмотрела на дворец, ничего уже не было. «Нужно отдохнуть», — произнесла я вслух, чтобы хоть так отогнать тишину, от которой буквально закладывала уши. Я пересела подальше от сводчатого проема и прилегла на пол, положив под голову подушку и укрывшись плащом. Не спать, а дремать в полглаза, мысленно приказала себе и провалилась в зыбкое марево, из которого меня привычно выдернула тревога. И я вновь увидела на запястье злополучную нить. На этот раз не стала ее сжигать, а взглянула вниз. Она шла как раз из того квартала, где я еще утром снимала комнату в подвальчике. Глядя на тонкую алую линию что расчертила черную ночь города наполам, я подумала о стихотворных размерах, а точнее «Ямбись этот лорд хареем нашел сволочь где я остановилась. вот только не обнаружили там меня и снова запустили поисковые чары прикинула расстояние до ратуши и поняла что у меня было еще время немного, но все же чтобы успеть уйти. И я им воспользовалась, призвала магию и вылила весь резерв, что был в плетении, а затем поспешила вниз. Перемахнула через подоконник, упала в кусты и из них испуганной кошкой рванула прочь по улице в сторону квартала мастеровых, шарахаясь от каждой тени, чтобы встретить рассвет на площади Двух Игл. Свое название это место получило по двум магическим башням, Погодной и Вестовой что стояли одна напротив другой. Тут-то меня и нашли неприятности. Люди лорда с гончими, и не только они. Сам опекун лично соизволил пуститься в погоню. Нас разделяла площадь, на брусчатке которой танцевали в объятиях друг друга рассветные лучи и ночные тени. Миг, удивление, узнавание и... Стой, зараза! Я же в ответ лишь развернулась на пятках и задала стрекача. Люди лорда же в лучших традициях гончих и не думали отставать. Начался забег по узким мощёным улочкам старого города. Я мчалась изо всех сил. Но преследователи не отставали. Какие же шибанутые и целеустремленные на всю голову ребята. Про «шибанутые», кстати, это не образно, а буквально. Молодчики норовили зашибить меня от души. Стреляли и из арбалетов, и магией, Последний, видимо, тот самый чародей, с которым у нас весь прошлый месяц была не любовь на расстоянии. Болты и пульсары, правда, пролетали мимо. Я петляла зайцем, но пару раз едва не зацепила. Вот и резко сворачивая в один из переулков, пришлось пригнуться. Заряд просвистел рядом с лицом и врезался в кладку, высекая искры и каменную крошку. Та отчиркнула мне по шее от царапов, хорошо, что не в глаз. Плохо, что вообще за дело, а просто отвратительно то, что погоня, и не думала отставать. Я пробежала по узкому переулку, в котором разминуться не то, что двум всадникам, пешим, и то с трудом удалось бы. Сердце билось уже где-то в горле, воздуха не хватало, так что глотала его уже ртом, как рыба, когда увидела впереди темную, еще дышавшую непроглядной ночью подворотню. Нырнула в нее... И там, скинув плащ, активировала иллюзорный амулет. Тому требовалось пара минут для создания личины. А пока же я выбежала на перекресток. Будьте благословенны рабочие кварталы, где люди встают еще до зари. Вот и сейчас, несмотря на ранний час, улица уже жила суетой. Спешили куда-то мастеровые, позёвывая в кулак. Гончар подметал вход в свою лавку, Из распахнутой двери кожевенного цеха несло мокрой шерстью. Лошадь, запряженная в подводу, предупреждающе приподняла хвост, вот-вот готовясь привнести в запах печного дыма и амбресточные канавы, витавшие вокруг. Новые ароматные ноты радости огородника. Какофония запахов, людская сутолока, вот что мне нужно. Я закрутила головой, выбирая место и увидела, как булочник выкладывает на лоток свежую, только что испеченную сдобу, от которой исходил свежий, перебивающий даже окрестную вонь, а главное — сильный аромат. Такой, какой мог бы отбить мой собственный запах. Ловко выудив из сумки последние медьки, подбежала к пекарю и... Вдох, выдох, я обычный слуга, рыжий конопатый парнишка. И вовсе я не запыхался от бега, а только-только проснулся, и меня отправили купить свежего хлеба для миледи. Когда следом за мной из подворотни выбежал опекун с несколькими людьми, я уже стояла и, почесывая макушку, будто уже битый час чешу тут язык, беседовала с булышником, понятливо ухмыляясь, словно только что круглый и коренастый точно бочонок кваса парень выдал скобрезную шуточку. «Лорд огляделся». Мак рядом с ним щелкнул пальцами, кастуя заклинание, но с ладони слетели лишь искры. Похожий щуплый чародей с заострившимися, словно вороньями, чертами лица вычерпал резерв до дна. Собаки тоже лишь поводили носами, пытаясь что-то разнюхать, но опекун сделал несколько шагов, замер. Его блуждающий взгляд остановился на мне. Рука едва было рефлекторно не дернулась к лицу, а я сама наутек. Лишь усилием воли я осталась на месте, как мантру повторяя про себя. «На мне иллюзия! На мне иллюзия!» Все внутри замерло. Нервы натянулись струной. Я чувствовала себя канатоходцем над пропастью и лишь разум не давал мне сорваться в бездну паники. Лорд подошел к латку со здобой и спросил, обращаясь то ли ко мне, то ли к булочнику, «Здесь не проносилась девица, светловолосая такая, в плаще?» «Нет», — замотал головой парень так, что аж щеки затряслись. «Может, туда убежала?» — пискнула я, старательно искажая голос, и кивнула, указав на дорогу вверх по улице. Опекун от такого ответа скривился и, пробормотав что-то прожеванных оборотней, резко развернулся и направился в указанную мной сторону. А я запоздала подумала. «Не туда я его послала, нужно было не по улице, а по матушке, да так, чтобы сразу в пекло». За опекуном потянулись и остальные, и лишь когда они скрылись в толпе, я услышала сбоку. «Парень, а у тебя веснушки того, веснушки потекли». Только тут я поняла две вещи. Во-первых, все это время, как заворожённая таращилась в лордскую спину, а во-вторых личина держалась еще меньше чем обещал торгаш а ведь я зарядила амулет по полной больше не тратя ни мгновения я развернулась и помчалась прочь до да булочку за которую заплатила последние деньги прихватить не забыла потому как спасать жизнь будущее и историю своего мира на голодный желудок как то не с руки когда пробегала мимо часовой башни увидела что камень как раз меняет цвет наступал Час рубина, а это значило, что Академия вот-вот распахнет свои ворота для поступающих, и я устремилась к ним. Только бы успеть, только бы успеть! На полпути один из извозчиков, видя, как я то бегу, то перехожу на шаг, окликнул: "Красавица, тебя довести недорого. Спасибо, меня уже и так почти довели." Выдохнула, не уточнив, что опекун до сердечного приступа, а ноги до цели. Академия была всего в паре кварталов. Так что я пожелала извозчику доброго дня. Денег на экипаж не было. И сил тоже. Так что к часу изумруда я подбежала к заветным воротам, и сегодня, похоже, был для меня день экипажей. Потому как чуть была не сбита каретой, которая резво понеслась сразу после того, как из нее вышла какая-то рыжая девица, у которой я увидела лишь спину. Едва успела отпрыгнуть, чтобы не попасть под колеса, А вот лужа на дороге никуда в сторону сместиться не смогла. И экипаж от души пронесся по ней, окатив меня фонтаном брызг. Да уж, сегодня для меня был явно каретный день. «Да чтоб тебя!» — мысленно выругалась я и, подхватив юбки, прошла через ворота. Сейчас было куда важнее оказаться внутри Академии, куда опекуну хода нет, чем иметь опрятный вид. Впрочем, перед входом в главный корпус я все же достала платок и, подойдя к фонтану, умыла лицо и оттерла грязь. А затем, поднявшись по мраморным ступеням, толкнула входную дверь и вошла в холл. Там, перед столом, за которым сидел какой-то адепт, стояла та самая рыженькая, карета которой и окатила меня. Я подошла ближе и... Бриана Тервин донеслось до моего слуха. Я сглотнула и замерла. Это же она, та самая злодейка моего романа. Девушка, которая едва не прикончила Одри, и я почувствовала себя рядом с коброй, которая пока мирно спит, но в любой момент может вскинуться и раскрыть свой капюшон. Поэтому я предпочла не делать резких движений и быть скромной и честной. «Таких мало опасаются, часто недооценивают и не ждут подвоха. Так что моя защита — это маска кротости и добродетели. С ней я не то чтобы свыклась за прошедший месяц, но научилась носить. Так что, дождавшись, когда молодой маг запишет номер моей будущей бывшей убийцы, я произнесла, стараясь, чтобы голос звучал мелодично. «А Одри Хайрис запишите сорок восьмой», — показалось, — что на миг рыженькая напряглась, и я решила кое-что проверить, невинно уточнив. «Ты тоже поступаешь?» «Да», — сухо отозвалась Бриана и, уточнив у адепта за столом, где именно кабинет экзаменаторов, поспешила по лестнице. Я же задумчиво посмотрела ей вслед. «Да уж, героя моего романа еще и на горизонте нет, а преступница уже здесь». «Почему?» спрашивается. «Не наоборот?» «В конце концов...» это же любовный роман, а не детектив. С этими мыслями я поднялась на второй этаж и остановилась перед массивными дубовыми дверями. Те вели в аудиторию, где должна была решиться моя судьба. Разум говорил, что поступлю, ведь я же главная героиня, но внутренний голос зудел о том, что не все может быть так просто. А опыт подсказывал. В романах события, сыгранные как по нотам, обычно исполняются автором на рояле, стоящем в кустах. Так что расслабляться не стоило. А положусь полностью на сюжет и взойду вместо трона на эшафот. Так что я поправила свою сумку, которая упрямо пыталась соскользнуть с плеча, и, выдохнув, подошла к окну. Главный корпус стоял на возвышении и был обращен к воротам. Я наблюдала, как к тем подъезжают кареты, подходят пешие, и тянется вереница магов и чародеек сдавать экзамен. За спиной то и дело открывалась дверь, и выкрикивались номера и фамилии тех, кто жаждал стать адептом и пройти испытания. Я уже почти расслабилась, когда мой взгляд упал на очередной остановившийся экипаж, и из него вышел лорд-триллер ему в печенке Костас. А с ним маг и еще несколько подручных. «Твою ж магию догнали!» «Почти догнали!» Я ощутила, как по спине пробежала капля холодного пота. А во рту в раз стало сухо, настолько, что я невольно сглотнула и вцепилась пальцами в подоконник. И тут дверь открылась, и я услышала. «На проверку приглашается номер 47, Бриана Тервин». Эти слова вернули меня из паники в реальность, рыжая. Она как раз передо мной должна была экзаменоваться. «Где эту Тервин носит?» Мы еще только в начале первой главы, а она уже начала мне активно мешать. Пока магистры разыскивают эту Бриану, меня преследователи успеют найти, упаковать в мешок и подарочной ленточкой тот завязать. Потому я, скрыв раздражение, огляделась и увидела злодейку. Та стремительно приближалась к толпе. И что-то мне подсказывало тормозить Бриана и не думала. Так что пришлось остановить ее самой. «Она здесь!» — выкрикнула я и замахала рукой, показывая вышедшему из дверей грузному, уже не молодому магу, где именно здесь. Рыжая так резко затормозила, будто врезалась в стену. На миг она прикрыла глаза, будто не ожидала такого подвоха от судьбы. Мне даже показалось, что Тервин как будто всеми силами старалась изменить ход событий, но я была на стороже и бдела, чтобы все шло по плану по моему сюжетному плану. А то, дай волю героям, они унесут первоначальную идею в такие дебри, из которых будешь выходить несколько томов. Так что я сейчас всеми силами старалась ускорить действие, потому как мои преследователи в прямом смысле были уже у ворот. И самое паршивое, маг, нанятый лордом, мог через те спокойно пройти. Так что я, стиснув зубы, постаралась быть прелесть какой дурочкой и буквально подпихнула тервин к дверям и когда те за ней наконец закрылись выдохнула уф следующая я закрыв глаза я устало прислонилась к стене спиной через ткань платья почувствовала прохладу камней и шероховатость неровности кладки удивительно но эти ощущения дарили успокоение а еще к ним примешивалось что то странное будто кто-то смотрел на меня, и этот взгляд скользил по волосам, плечам, губам. Прикосновения были почти физическими, Все внутри напряглось, сердце забилось быстрее, кончики пальцев зазудели от магии. Неужели Маклорда уже в Академии? Я распахнула глаза, готовая бежать и сражаться одновременно, и ничего. Лишь бурлившая стремительным потоком адептская толпа а среди нее две удаляющиеся по коридору мужские фигуры перед которыми расступались кажется не только юные маги но и само пространство и если по коротко стриженной темной голове мой взгляд лишь скользнул то на светло серебристый с собранными в хвост волосами остановился широкие плечи обтянутые кожаной курткой прямая спина с выправкой воина Уверенный шаг хозяина жизни и гибкие, слитные, словно перетекали одно в другое движение, невольно завораживали. Это была опасная, стремительная сила под покровом обманчивой легкости. Подумалось, что где-то я уже встречала подобную, и на краю сознания даже начал всплывать образ, но тут дверь аудитории распахнулась, и из нее вышла тервин. Наконец-то! Я встрепенулась, и, отбросив ненужные мысли о пепельных блондинах, поспешила на экзамен. И там-то столкнулась с плодами моих писательских трудов. И убедилась, что воображение у меня просто чудо. В смысле, начудила по полной. Да так, что я не сразу всех идентифицировала. Ладно, брутальный, мрачноватый и загадочный ректор во главе стола с темными волосами, в которых у висков затесалась пара лент седины, и небольшим шрамом, растекавшим бровь — это дань классики. Его я не узнать просто не могла. Сушенная как вобла на ветру дама рядом с ним, похожа леди Денвер, декан факультета целителей. Она преподавала у героини лекарское дело, а остальные трое — кто? Первый профессор — особо крупных и круглых размеров, второй — вылитый жнец смерти, только без черного балахона и косы, а третий — всклокоченной, словно в него только что ударила молния, раз двадцать. Но всех пятерых, столь непохожих меж собой магов, объединяло одно — выражение лиц. Оно было столь мрачным, что все силы тьмы посинели бы от черной зависти. «Одри Хайрис, я правильно понимаю», — взяла слово та самая сухопарая леди и поинтересовалась, «И куда же вы хотели бы поступить?» Не на целительский ли факультет часом? А туда недобор? Осторожно уточнила я. Вдруг и вправду так? Тогда однозначно стоит рассмотреть вариант целительства. И плевать, что в романе Одри адептка факультета теоретической магии. Будем считать это редакторскими правками. Но на, казалось бы, мой простой вопрос у Магессы дернулась щека. А остальные члены комиссии начали прятать смешки. Безуспешно. Что? рявкнула она. Она еще и издевается. Да чтоб ты знала, дорогуша, каждая вторая девица с того времени, как принц поступил в академию, жаждет стать целителем. Наверняка это случайное совпадение, но все же мой долг напомнить, его высочество отныне обручён, а его сердце не свободно. едко завершила магесса. Если после этого она думала, что я отступлюсь, то серьезно ошиблась. Когда за спиной ждут крупные неприятности, пасовать перед лицом мелочей — глупость. Хотя, не скрою, новость о том, что из-за охотниц за короной на экзамене стала не протолкнуться, будь ты хоть трижды главная героиня заставила стиснуть зубы. Да и что-то мне подсказывало, что Магесса немного лукавила. Касательно политических союзов, последнее, о чем думают монархи, — это чувства. Так что я выпалила. «Конечно, сердце его высочества не свободно. Там как минимум три слоя мышечных тканей, аорта, полая вена, желудочки, перегородка», — выдала все знания школьного курса анатомии. «Я другое сердце имела в виду», — не выдержала профессор, видимо, решив, что я и вправду готовилась идти к ней. Писательское любопытство было столь велико, что я едва не уточнила. «А у драконов их два?» но, видя, что сама Магесса вот-вот озвереет, сдержалась, и, вспомнив, что я вообще-то должна быть по сюжету милой и кроткой, миролюбиво произнесла «А я — другой факультет», и, спеша исправить положение, добавила. Вопрос про недобор задала, потому что удивилась. «Не думаю, что из меня получится целитель. Я предпочитаю оперировать не скальпелем, а фактами». «Вот сейчас мы на это и посмотрим», Ядовито заметила Магесса и кивком указала на артефакт, стоявший напротив стола на постаменте. «Прикладывайте руки к пластинам». Я взглянула на чаромеханизм со множеством шестеренок, кристаллов, энергетических тяжей и силовых контуров. А с двух боков от его стенок поднимались параллельно друг к другу две небольшие пластины. Между ними свободное пространство, через него-то и должен был проскочить магический разряд. Цвет молнии определял стихию мага, а ее мощность — уровень дара, который измерялся в ступенях. Первая — низший, десятка — максимально возможный. В зависимости от того, насколько одарен поступающий, столько кристаллов в артефакте и загоралось. Я же, ощутив почти пустой резерв, поняла, что провалюсь, если ничего не сделаю. Почти все силы ушли, чтобы этой ночью скинуть заклинание преследователей. «Думай, Дашка, думай», — приказала я себе. меж тем изобразив смущение. Смятение же у меня было своим собственным, что ни на есть самым натуральным, переходящим в легкую панику. Мозг лихорадочно перебирал варианты не прижимать ладоней, чтобы разряда не было вовсе. Тогда комиссия предположит, что артефакт перестал работать после тервин, которая и сломала его своей темной магией. Это даст отсрочку, но не более и уровень дара замерят всего лишь на пару минут позже. За это время резерв точно не восстановится. Лишится чувств. Никто не будет останавливать экзамен и возиться с бессознательной девицей. Думаю, меня вынесут за ворота и только на радость опекуну. К тому же пытаться сыграть обморок в присутствии целителя. А что, если и вправду испортить артефакт? Или, порой озарение, подобно короткому замыканию, когда в голове мысли проскакивают словно искры, и под высоким напряжением, когда изоляция ненадёжна, может случиться вспышка. И не только в мозгах. Я припомнила все, что успела узнать об артефакте замера, пока готовилась к экзамену. Принцип действия был прост. Первая пластина энергию вбирала и передавала в комплексный анализатор, а оттуда — в накопитель, что примыкал к левой стороне прибора так что маг при тестировании стоял, просто зажав между двух ладоней на уровне груди артефакт. И за пластиной с левой стороны находился конденсатор с магией, и в нем сейчас точно заряд от предыдущего конкурсанта, прошедшего тест. От Тервин, а она по сюжету была злодейкой с даром немалой силы, так что нужно всего лишь добраться до него и пропустить через себя, добавив светлых чар. Могло ли меня при этом закоротить? А еще как. Все же у Одри дар был светлой масти. Но надежда оставалась на то, что резерв сейчас абсолютно пуст, а значит, вступать в конфликт с темной магией просто нечему. Так что я выдохнула, и, следуя поговорке, одна голова с идеей хорошо, а с двумя ловкими руками для ее реализации еще лучше, потянулась к волосам, словно хотела поправить прическу. На деле же пальцы достали простенькую шпильку. Вот и пригодилась длинная прическа. А я еще скучала по короткой стрижке. «Пфу! В ней не пронесешь на экзамен. Орудие взлома». Вот я приблизилась к артефакту, сглотнула и, словно готовясь прыгнуть в бездну, прислонила руки к пластинам с обеих сторон механизма. Только если правая ладонь легла спокойно, то в левой была зажата шпилька, острые концы которой — точнёхонько вписались в узкую щель конденсатора и... «Да ваш уж меня!» Сила рванула по мне, как по цепи. Промчалась по свободным энергетическим каналам от левой руки к правой, чтобы выйти из ладони в пластину, через нее в анализатор и дальше снова в накопитель. Кажется, искры полетели разом и из артефакта, и у меня из глаз. Я почувствовала, как волосы встали дыбом, а сердце замерло. Видимо, не в силах определиться, работать ли ему еще или все, наступила пенсия. И хозяйка, наконец-таки, стала благопристойным трупом. Время, казалось, остановилось, звуки вокруг будто отрезала, и лишь спустя пару мгновений, когда я все же разомкнула контур, то поняла, это не вокруг все стихло, это я оглохла, а вот комиссия нет. И даже дара речи не лишилась. Опять отстраненно уточнил ректор глянув при этом не на меня а почему то на кучерявого магистра сидевшего за столом остаточный заряд после тервин с сомнением произнес всклокоченный профессор словно сам не особо веря собственным словам но как человек с которого начальство требует объяснения он и и предоставил темная магия со светлым даром вошла в конфликт А по его итогам вышла шпилька из щели конденсатора. Мысленно закончила я речь профессора, аккуратно убирая мою помощницу и пряча ее в ладони. Я могу снова заменить накопитель, обреченно произнес профессор и достал из кармана новый конденсатор, словно был уже научен горьким опытом и имел про запас все, что может понадобиться в нелегком экзаменаторском деле. А затем Мак направился к артефакту но, едва дотронувшись до него, озадаченно заключил. все исправно. Видимо, все же статический остаточный заряд. Так что показатели измерения верны». И взгляды комиссии сошлись на горевшем тёмно-синим цветом кристалле, который показывал пять единиц магии из десяти. Теоретически могло бы быть и больше, но то ли у шпильки магопроводимость низкая, то ли у моего тела сопротивление высокое хотя теоретически я и умереть могла. К тому же это однозначно больше, чем у меня было даже при полном резерве, так что результат можно считать улетным, а главное, нелетальным при этом. «Я прошла? Это значит, я прошла?» — спросила я, стараясь, чтобы в голосе звучали лишь искренний восторг и удивление. все как и положено скромной героине, не поверившей собственному счастью. Между тем ни ректор, ни прочие члены комиссии моей радости не разделяли. Вот почему темная чародейка побывала здесь один раз, а артефакты испортить умудрилась дважды, саркастично заметила леди Денвер, постукивая алыми ногтями по столешнице. И вроде бы вопрос был риторическим, но на него ответил дружный хор тактичных покашливаний. Ректор же прошелся по моей искрившейся энтузиазмом и остатками магии фигуре и с сомнением произнес: Вы так горите желанием поступить, а что, если вам ничего не светит? Совсем? сглотнув, спросила я. Внутри все похолодело. Как же так? Я же главная героиня, даже больше автор всего этого, и меня взять и не взять? Ну уж нет. «Я буду бороться до последнего, пока не закончатся силы и враги, как папа учил». Результат, который вы показали, не слишком высок, в отличие от конкурса на место. Между тем, начал со скучающим видом глава Академии, давая понять, что не слишком-то и заинтересован в чародейке с посредственным уровнем дара. Таких среди поступающих «Спасибо охотницам за принцем» было пруд пруди. Поэтому... Если среди членов комиссии не найдется желающего взять вас на свой факультет, то, мой взгляд, метнулся сначала к леди Денвер, которая отрицательно покачала головой, потом к некроманту, но тот лишь устало вздохнул, оно и понятно. Была бы я темной, другое дело. Его профиль. Пухлый, точно сдобный калач-магистр и вовсе безучастно отвернулся к окну». Кучерявый профессор глянул с сомнением, словно раздумывая о моей участи. Я же, в свою очередь, посмотрела на его руки, мозолистые, с короткими ногтями, на пальцах следы машинного масла, не иначе передо мной глава артефакторского факультета. А если так, то этот маг наверняка упорен, пытлив, любознателен, А что, если мне удастся сыграть на этих качествах его натуры и погреть такие руки на жгучем, профессиональном любопытстве мага? И в тот момент, когда ректор уже набрал воздуха в грудь, чтобы озвучить мой приговор, я выпалила. «Что, если я скажу, что только что обманула измеритель?» Спросила и, отбросив маску скромности, взглянула на артефактора, а затем и на ректора, как равная. «Как?» Брови кучерявого магистра взметнулись, а на мужском лице появилось озадаченное выражение. «Поясните». Ректор хоть и не выглядел изумленным, но все же поблеснувшему на миг хищному взгляду я поняла, притворяется. Я же про себя усмехнулась, но вот вы и попались. Теперь-то мы и посмотрим, кто тут заголовок, а кто с носка мелким шрифтом. Секреты обычно раскрывают близким, Начала я вкратчиво и добавила. «Например, родной академии я могла бы...» Мой намек был толще корабельного каната, завязанного морским узлом. Жаль, не на шее комиссии. В этом случае мы бы быстрее нашли компромисс. А так, на секунду воцарилась тишина. Звонкая, пронзительная. Казалось, что слышно, как оседает на полках пыль. И тут я ждала реакции артефактора или ректора. Но леди Денвер их опередила. Сначала раздались хлопки, а затем и ее задорный смех. Браво, юная леди! Нас еще ни разу не шантажировали на вступительных экзаменах, угрожали, пытались подкупить, уговорить, принудить. Но что бы так? Только из личной симпатии к вам, Магесса. Начала я свою тонкую игру, потому как прекрасно понимала, рассказать придется. Экзаменаторы достаточно умны, чтобы не поддаться на мою подначку. А вот оценить творческий подход. Потому я продолжила. И поскольку и в мыслях не имею поступать на целительский факультет, открою для вас эту тайну. Через измеритель только что прошла не моя магия, а Брианны Тервин. «Вы тоже темная? Проигнорировав открывшего было рот артефактора, жестко спросила чародейка. «Нет, светлая» это невозможно категорично возразила целительница разряд темной магии убил бы вас если бы встретил сопротивление моей силы но дело в том что я вычерпала свой резерв до дна так что току темной магии по пустым энергетическим каналам почти ничего не мешало вы пришли на экзамен абсолютно пустой пленился в разговор доселе молчавший и созерцавший пейзаж в окне толстячок так получилось Я пожала плечами, как о досадной помехе. «А как вы извлекли магию из накопителя?» В нетерпении выдохнул артефактор, схватившись рукой за свои кучерявые вихры. «Проводник?» Я развела руками, как человек, который хотел всего лишь тихо и незаметно взломать артефакт, но ненароком сломал всю систему представления о магии у профессоров. В лучах солнца в ладони блеснула шпилька. Тут-то артефактор все понял, просиял и сглотнув, заорал. Беру! Простите, профессор Карл, что именно вы берете и куда? уточнил ректор с легкой усмешкой. Ее! Кивнул артефактор в мою сторону и добавил на свой факультет, даже не узнав, какой у нее настоящий уровень дара, ехидно уточнила целительница, но вместо профессора ответил ректор. «Порой, леди Денвер, нас приятно удивляет сила юных магов, но в случае адептки Хайрис это ум и умение». «Адептки?» Он сказал «адептки», пронеслось у меня в голове. Радость даже вытеснила слабость, которую я чувствовала после замыкания, но уже ее настоящую, я не спешила показывать, лишь чуть кивнула, обозначив жест уважения к лорду Тревору. По губам ректора скользнула тонкая усмешка, и взглядом уже не скучающим, а проницательным, колким, оценивающим, кажется, заглянул мне прямо в душу. Вот только Магесса, и не иначе, чтобы подразнить ректора, да и артефактора тоже, вдруг добавила. "А «Знаете, а я тоже не прочь взять к себе столь нестандартно мыслящую чародейку. В целительстве часто самые правильные решения неочевидные». После этих слов встрепенулся и толстячок магистр. Он уже открыл рот, желая что-то сказать, но профессор Карл, несмотря на свою некоторую растерянность, порывистость, любознательность, оказался хватким. В самом что ни на есть прямом смысле он сцапал мою ладонь, словно я была невестой у алтаря, задумавшей дать дёру, и спросил, «Согласны ли вы, Хайрис, поступить на артефакторику?» а может больше по душе теоретические расчеты или преобразование магии и материи преобразование выдохнула я спустя секунду раздумий все же артефакторика была мне не столь близка а расчетов и в прошлой жизни хватало так что выбор оказался очевиден и едва я его озвучила как на моем запястье появилась печать адепта я посмотрела на нее Потом подняла взгляд на главу Академии, перевела на Целительницу, затем на Карла, и... Ректор был интриганом до мозга костей. Артефактор — собственником до мозга костей, а Целительница — стервой до мозга костей. В общем, эти трое спелись. Издается, даже темных магов выводили здесь на чистую воду. А вот она с меня была, как с гуся. И, судя по довольной усмешке Тревора, Моя изворотливость пришлась ему по душе, и он был бы не прочь подкинуть девице Хайрис еще парочку неразрешимых задачек. Как справиться? Ну уж нет, ваше академическое главнейшество. Больше я такие подвиги совершать не намерена, хотя ради учебы готова буду пойти на все, даже на занятия. Но сначала стоило заселиться в общежитие и занести в деканат документы, именной свиток и диплом об окончании Института благородных девиц, и получить бумаги на заселение в общежитие, и желательно при этом не столкнуться с магом, которого нанял опекун. Этим я и занялась, отстояв длинную очередь в приемную, получив там заветные листы с печатью, и спустя одно сражение с комендантом я переступила-таки порог комнаты. Та была рассчитана на двоих и имела вид скромный и весьма аскетичный. Но главное, здесь была кровать, и даже заправленная, так что я упала на нее и заснула, наверное, раньше, чем голова коснулась подушки. Сутки погони, вычерпанный до дна резерв и изматывающий экзамен, дали о себе знать. А очнулась уже от того, что в мою постель влетело неопознанное тело.